Глава седьмая. «Как мне нравится твоя машина!» Маша восторженно тыкается носом в боковую панель из алькантары и глубоко вдыхает. «Пахнет Сашиными сапогами!» «Сомнительный комплимент!» «Сапогами от Гучи!» — с улыбкой поясняет она. «А что это за марка?» «Тесла!» Буркаю я, никак не в силах подобрать для общения с ней нейтральный тон. «О, это тот, у которого мощность 680 лошадиных сил и запас хода на 580 километров?» От удивления я так резко давлю на тормоз, что сам едва не ударяюсь носом в лобовое. «А это-то откуда ей известно? Маша и механика – такие же несовместимые вещи, как правда и телевизионные новости». «Понятия не имею, откуда у меня эта информация?» – поясняет она еще до того, как я успеваю задать вопрос говорят мозг как губка впитывает все подряд и в нужный момент достает пробурчав <coughs> я прибавляю радио и сосредотачиваю взгляд на дороге чтобы ненароком не отвлекаться на ее задравшуюся юбку встреча с клиентом машей назначена в ресторане на другом конце города ради трехсот тысяч приходится расстараться можно я окно открою не дожидаясь ответа она опускает стекло и просовывает в него ладонь о это же наша песня тимур помнишь прибавь пожалуйста Из колонок действительно звучит хит четырехлетней давности, под который мы с ней катались вечерами. Она так и называла ее «Наша песня». Я в английском мало понимаю, но Маша рассказывала, что это песня о большой и единственной любви. Ну вот как после этого не считать ее стервой? Не помню такую. Вру я, но громкость все же прибавляю. И почти сразу же жалею об этом, потому что она начинает подпевать. Даже удивительно, что, имея настолько мелодичный голос, можно так фальшиво петь. Словно пытают хомяка током. «Я обожаю петь», — сообщает она во время длинного проигрыша. «Я даже хотела поступать в Джулиард, чтобы стать певицей, но папа отговорил. У меня ведь неплохие данные, как считаешь?» Самооценка Маши — это то, к чему должен стремиться каждый. Она раздражает меня настолько, что порой восхищает. «Твой папа был абсолютно прав», — безжалостно подтверждаю я ее сияющий детский взгляд моментально находит меня да а почему потому что я откашливаюсь потому что слова ты поешь отвратительно застряли в горле и никак не желают выходить короче она все еще смотрит потому что пение ты всегда успеешь освоить а у тебя вроде бы всегда был талант к медицине раздраженно заканчиваю я недоумевая откуда взялось это желание непременно пощадить ее чувства она то мои не пощадила «Вот и папа так сказал», – просияв, говорит она. Спасительный проигрыш заканчивается, и я, поморщившись, возвращаю взгляд к дороге. Маша снова начала петь. К ресторану, где назначена встреча, я приезжаю со стойким зудом в ушах. На обратном пути включу новости. Лучше слушать их, чем это. Маша же напротив пышет энергией и весельем, тараторя без умолку. «Тимур, я точно хорошо выгляжу? Ой, я так волнуюсь!» Если мы заключим сделку, я смогу сделать наше совместное фото. Зачем тебе фото? хмуро интересуюсь я. Саша попросила прислать твою фотографию. Она помнит тебя по моим рассказам и хочет увидеть, остался ли ты таким же симпатичным. От очередной ее прямолинейности непроизвольно дергается челюсть. Пора бы уже привыкнуть, но пока что-то никак. Передай ей, что с возрастом я стал еще лучше, буркаю я. Все, идем, а то навстречу опоздаем. Я ей так и сказала. Беспечно откликается Маша, следуя за мной. Но она хочет лично убедиться. Странно, что в таком неприметном ресторане в дневные часы собралось так много народа. «Вон Сергей Эдуардович сидит», звучит из-за плеча голос Маши. «Или это не он?» «Приехали. И почему у меня ума не хватило переспросить, откуда она его вообще знает? Это ведь Маша. От нее чего угодно можно ожидать. Ты его сколько раз видела?» один раз мы разговорились в аэропорту, а потом он мне позвонил. я вздыхаю а ему точно нужна недвижимость сдается мне он немного другим заинтересовался чем скорее кем сергей эдуардович машины глаза изумленно расширяются. ну ты даешь тимур он же ровесник моего папы. я не успеваю в очередной раз закатить глаза, потому что в этот момент мужик из за столика на который она указала машет нам рукой точно это он облегченно заулыбавшись сообщает она просто он тогда в рубашке другого цвета был поэтому я засомневалась пнув невидимый мусор под ногами я обреченно иду за ней чувствую встреча выйдет закачаешься